Глава пятая. Покинув отель вест-сайд в 20 минут первого, я решил прогуляться. Во-первых, за мной по-прежнему не было хвоста и было приятно пройтись в одиночестве. Во-вторых, сейчас мне не хотелось напрягать мозги, а при ходьбе можно и не думать, если нет нужды ни с кем разговаривать. И в-третьих, я собирался осмотреть городские достопримечательности. Стоял чудный солнечный зимний день, практически безветренный. Я прошёл до шестой авеню и повернул на юг. Вот отличный пример поверхностных мыслей, непроизвольно возникающих во время ходьбы. Когда я переходил через Вашингтон-сквер, вдруг подумал: какое удачное совпадение, что Арбор-стрит находится в Гринвич-вилледже. И Сарадака тоже живёт в Гринвич-вилледже. Чтобы это сообразить, мне даже не пришлось особо напрягаться, поскольку там живёт четверть миллиона человек плюс-минус. Я обиделся в падении по забавнее. Нет, я просто привёл пример того, на что способен мой ум, когда я иду пешком. Я и раньше бывал на Арба встреть. Короче, для данного рассказа не важно с какой целью. Это узкая улица, состоящая из трех кварталов разномасштабных старых кирпичных зданий по обеим сторонам. Дом номер шестьдесят три, расположенный ближе к середине, ничем особо не выделялся. Остановившись напротив, я внимательно рассмотрел здание. Коричневые шторы на окнах третьего этажа, где находилась квартира Морисса Элтхауза, были плотно задернуты. Я завернул за угол. В тот вечер федералы припарковали там свой автомобиль. Как я уже говорил, я просто осматривал достопримечательности, пользуясь свободой передвижения. На самом деле, я естественно изучал с профессиональной точки зрения место преступления, которое может меня заинтересовать. Это иногда помогает. Помогает мне, но не Волфу. Ужон точно не подойдёт к окну, чтобы посмотреть на место преступления. Я не отказался бы подняться на третий этаж, чтобы взглянуть на гостиную. Но не хотелось опаздывать на ланч. А потому я вернулся на Кристофер-стрит, где поймал такси. Причина, по которой я торопился домой к ланчу, состояла в том, что у нас существовало золотое правило никогда не говорить о делах за едой. На часах было 20 минут второго, когда Фриц впустил меня в дом. Я повесил пальто и шляпу в прихожей на вешалку. Значит, Вулф уже сидел за столом. Я пошёл в столовую и сел напротив Вулфа, отпустил замечание насчёт погоды. Буркнув что-то в ответ, Вулф положил в рот кусок тушёной зобной железы. Фриз подошёл ко мне с блюдом, и я положил себе на тарелку немного зобной железы. Я отнюдь не собирался быть мелочным. Нет. Я просто хотел показать Вулфу, что некоторые правила чертовски глупы, и те, которые он принимает, чтобы наслаждаться едой, могут испортить аппетит. Впрочем, мой аппетит это не испортил, хотя мы особо и не разговаривали. К тому же была и другая причина приберечь информацию на потом. Когда мы встали из-за стола, я сказал Вулфу, что хочу кое-что показать ему в цокольном этаже, после чего провел его в прихожую, затем направо и вниз по лестнице. В цокольном этаже находится жильё Фрица, комната с ванной, кладовая и бильярдная, где есть не только обычный высокий камня, но и большое удобное кресло на возвышении, поставленное специально для Вулфа, на случай, если у того вдруг возникнет желание посмотреть, как мы с Толем Пензером орудуем киём, что происходит примерно раз в год. Итак, я провёл Вулфа в бильярдную, включил свет и приступил к делу. Ваш новый кабинет. Надеюсь, вам понравится. Есть только один шанс на миллион, что они могут установить прослушку, не забравшись в дом, но и одного шанса более чем достаточно. Присаживайтесь. Я устроился на краю бильярдного стола лицом к креслу. Ты надо мной издеваешься? Или это действительно возможно? Сердито посмотрел на меня Вулф. Скажем, не лишенной вероятности. Я не могу допустить Океж, информация о том, что инспектор Крэмер просил передать вам наилучшие пожелания. А также о том, что он купил мне коробку молока, пожал руку и пожелал счастливого Нового года. Вздор. Нет, сэр, это был Крэмер. Дом номер и отеля. Да. Вулф поднялся на возвышение и сел. Докладывай, рявкнул он. Что я и сделал? Я не торопился, поскольку хотел убедиться, что до Ууфа дойдет буквально все. Если бы мы сидели в кабинете, он бы откинулся на спинку кресла и закрыл глаза, но здесьшнее кресло было для этого не приспособлено, и Ууфу пришлось сидеть прямо. Последние десять минут его губы были поджаты, то ли на него так подействовало то, что он услышал, то ли из-за неудобного кресла, а возможно и из-за того и другого вместе. Я закончил отчет рассказом об осмотре достопримечательностей, добавив, что возможно человек из соседнего дома выгуливал собаку, или кто-нибудь из жителей одного или двух домов напротив не только заметил, как федералы покидали дом номер шестьдесят три и заворачивали за угол к автомобилю, но и запомнил регистрационный номер, ведь там на углу есть фонарь. Вулф втянул носом воздух, выдохнул через рот. Вот уж никогда мы не подумал, что Кремер способен свалять такого дурака. Я знаю, что со стороны все выглядит именно так, но пока я ему не сказал, он не был уверен, что ФБР пришло по нашей душе. Он лишь знал, что мы как-то их зацепили, а у него завалялось убийство, которое он не смог повесить на них. Вот он и решил торжественно вручить нам этот весяк. Признать, вам, наверное,льчит, что он думает, будто у вас есть хотя бы малейший шанс раскрыть убийство. И вообще, посмотрите, сколько усилий он приложил. И даже после того, как я рассказал ему о миссис Брунер, он всё ещё на это рассчитывал. Хотя сейчас, возможно, уже и нет. Он должен понимать, что номер не пройдёт. Допустим, уж и творите чудеса и повесите на них убийство так, что они не смогут отвертеться. Но это не поможет выполнить заказ нашей клиентки. единственная возможность помочь ей и одновременно заработать свой донарар сказать им послушайте я отстану от вас с убийством эльдхаузера а вы отстаньте от мишес брунер кремер это явно не понравится у него, блин, на вас совсем другие планы да и вам тоже право слово идти на сделки с убийцами не ваш стиль ну как я понятно выразился Мне не нравятся твои местоимения. Ладно, пусть будет мы и нас. Это и не мой стиль тоже. Вольф покачал головой. Да уж. Сложная ситуация. Уголок его рта слегка приподнялся. Какого чёрта вы улыбаетесь? возмутился я. Сложная ситуация. Альтернатива. Итак, По-твоему, бесполезно доказывать, что этого человека убили федералы. Очень хорошо. Тогда мы докажем, что они его не убивали. Я рад за нас. Но ну и что дальше? Поживем и увидим. Вулф всплеснул руками. Арчи, у нас ничего нет. Наводки, которые нам дал мистер Коэн. Не стоит и ломаного гроша, пустые надежды. И вот сейчас, спасибо мистеру Крэмеру, мы получили реальную зацепку. Нераскрытое убийство, в котором замешаны сотрудники ФБР. Это тут не имеет значения, совершили они его или нет. Открытый вызов нашей изобретательности, да и нашим талантам, если они, конечно, у нас есть. Безусловно, В первую очередь необходимо установить, кто убил того человека. Ты видел лицо мистера Краймара, слышал его голос. Он действительно считает, что это работа ФБР. Да, обосновано. Но он полагает, что так. Само собой, такая версия его вполне устраивает. Он называет их тряплят и организации, и банды головорезов. Узнав, что троих федералов видели в нужном месте и в нужное время, Кремер не стал пристально рассматривать другие возможности, хотя он хороший коп. Если бы были подходящие зацепки, наверняка пошёл бы по следу, чего он очевидно делать не стал. Кроме того, если к момент проникновения федералов в квартиру Эльдхаус уже был мёртв, почему они об этом не сообщили? Естественно, анонимно уже после ухода. Возможно, они предпочли этого не делать. И всё-таки вопрос остаётся открытым. Теперь перейдём к пуле. Мало у кого из убийц хватит ума сообразить, что пуля прошла на вылет к стене и упала на пол. Тем более найти и поднять ее, что для такого профессионала, как Кремер, наверняка стала хорошей зацепкой. Поэтому можно смело сказать: да, у него есть все основания считать, что там поработал ФБР. А кто такой Рек, о котором говорил Кремер? Ричард Рек, глава нью-йоркского отделения ФБР. специальный агент. Интересно, а он знает, что Эльдхаус был убит одним из его людей. Придётся у него спросить. Он вполне может знать, что один из них убил Эльдхаузера. Хотя и не может утверждать, что никто из них его не убивал, поскольку его там не было. Он ведь не форменный идиот. Но точно им будет, если проверить всему, что они ему наплели. Это имеет значение. Возможно. was можно довольно большое. Так, да, по-моему, он или знает, что Элдхауза любили федералы, или не исключает такой вероятности. В противном случае, когда Краймер попросил его о сотрудничестве, он бы наверняка открыл карты. ФБР любит делать это в должении местной полиции, если это им ничего не стоит, например, престижа. Более того, Я понимал, что Креймер посмотрит сквозь пальцы на непрошеный визит в дом Эльдхаузера. Как вам хорошо известно, копыту летям грешат. Не исключено, что та пуля до сих пор лежит у Рега в ящике стола. А как по-твоему? Ты согласен с мистером Креймером? Странно слышать такое от вас. Я, как и вы, не полагаюсь на чужое мнение. Может, Элтхаус зашлепнул? Да мы владелец, потому что тот задержал квартирную плату. Или, короче, сплошные или. Вот это мы и должны выяснить, кивнул Вулф. Ты начнешь прямо сейчас, именно так, как сочтешь нужным. Возможно, с семьи. Насколько я помню, его отец Дэвид Элтхаус, дамский портной. Все верно. На седьмой виню. Я соскочил с бильярдного стола. Так как мы выбираем версию, что младшего Эльдхауза убили не федералы, полагаю, нас не слишком интересует, что он там нарыл на ФБР. Нас интересует абсолютно всё, скривился Вулф. Есть ли найдёшь кого-нибудь, с кем мне стоило бы встретиться? Приводи его, он снова скривился. Идти её ее... сюда. С удовольствием сперва заскочу к Лону посмотреть материалы дела. Быть может, у него найдётся парочка фактов, которых не было в газете. Что касается вашего пожелания приводить сюда людей, то наш дом под колпаком. Интересно, как их введут в дом и выведут обратно через дверь. Мы расследуем убийство, к которому ФБР не имеет отношения. Именно так, мистер Рек сказал мистеру Креймеру. И мистер Креймер впервые в жизни не возмутился. Значит, мне не стоит беспокоиться насчёт слежки. Нет. Какое облегчение. И с этими словами я вышел.